Я тебе говорил. Принцессу в жены. Не знаю, кто это придумал, но ежели упырица выглядит так, как рассказывают, то шуточка получается невеселая. И все ж таки не было недостатка в дурнях, которые во весь опор помчались во дворец, как только разошлась весть, что появилась оказия затесаться в королевскую родню. Конкретно Два сапожниковых подмастерья. Слушай, почему сапожники такие идиоты, Геральт? Не знаю. А ведьмаки, милсдарь, градоправитель, пытались? Не без того, а как же. Однако чаще всего узнав, что упырицу надобно не убить, а расколдовать, тут же пожимали плечами и уезжали. «Потому-то мое уважение к вашему брату серьезно выросло. Ну, а потом приехал один, тебя помоложе, имени не упомнил, если он вообще его называл. Этот пробовал». «Ну, и?» Зубастая принцесса растянула его кишочки на расстоянии полета стрелы. Геральт покачал головой. «Это все?» — Был еще один. Велерат помолчал, ведьмак не торопил. — Да, — сказал наконец градоправитель, — был. Сначала, когда Фольтест пригрозил ему шибеницей, ежели тот прибьет или покалечит упырицу, он только рассмеялся и стал собирать монатки. Ну, а потом... Велерат снова снизил голос почти до шепота, Потом принял заказ. «Понимаешь, Геральт, у нас в вызиме есть пара толковых людей, притом и на высоких должностях, которым вся эта фигня осточертела. Слух прошел, будто эти люди втихую убедили ведьмака не тратить времени на всякие там фигли-мигли и чары, сходу прибить упырицу, а королю сказать, что, мол, Чары не подействовали, что дед-доченька свалилась с лестницы, несчастный случай на производстве. Король, известно дело, разозлится, но все кончится тем, что он не заплатит ни арена из обещанной награды. Шельма ведьмак в ответ, дискать, задарма, сами на чудищ ходите. Ну, что было делать? Скинулись мы, поторговались. Только ничего из этого не получилось. Геральт поднял брови. — Ничего говорю, — сказал Вельрод. Ведьмак не захотел идти туда сразу, в первую же ночь. Лазил, таился, по кругу шастал. Наконец, говорят, увидел упырицу, вероятно, в деле, потому что бестия не вылезает из гроба только ради того, чтобы косточки поразмять. Но увидел он ее и в ту же ночь слинял, не попрощавшись. Геральт слегка скривил губы, изобразив некое подобие улыбки. У толковых людей, начал он, вероятно, целы те деньги. Ведьмаки вперед не берут. — Ну да, — проговорил Велерат, — вероятно, целы. И сколько там? — По слухам. — Кто, — говорит, — восемьсот, — ухмыльнулся Велерат. Геральт покрутил головой. — А кто, — буркнул, градоправитель, — тысяча? — Не густо, если учесть, что сплетни, как правило, завышают. — Кстати, король-то дает три тысячи. — Ага. И невесту в придачу съехидничал Велерат. Да и о чем мы толкуем? Известное дело, не получишь ты тех трех тысяч. Это почему же? Велерат хватил рукой о столешницу. Геральт, не порти моего мнения о ведьмаках. Этому уже шесть лет зыкакам. Упыриться, укокошивает до полусотни людей в год. Теперь, может, чуток поменьше, потому как все держатся в стороне от дворца. «Нет, братец, я верю в колдовство. Приходилось видеть то да сё на своём веку, и верю до определённой степени, разумеется, в способности магов и ведьмаков. Но что до переколдовывания, это уж чепуха, придуманная горбатым и сопливым старикашкой, который в конец поглупел от своего отшельнического харча, ерунда, в которую не верит никто». Кроме Фольтеста. Разве не так, Геральт? Ада родила упырицу, потому что спала с собственным братом. Вот в чем суть, и никакие чары тут не помогут. Упырица пожирает людей, как упырица. И надо бы ее прикончить нормально и попросту.